Глава 79. Вудсток произвёл на Ника самое благоприятное впечатление. Он был почти что счастлив, когда его вместе с доктором Прэллисом, ассистентом Шишелом и ещё несколькими помощниками привезли в Далилу, где прежде уже случалось побывать его новым знакомым. «Вот в этом доме мы жили, дорогой Ник», сказал Прелис, когда они, наконец, выбрались из машины. «Как много вокруг воронок!» воскликнул эмоциональный Шишел. «Зато дом устоял», возразил Прелис. «А стало быть, он находится на хорошем месте». Между тем, отдельные шрамы от редких осколков виднелись на стенах виллы. Однако они были тщательно закрашены. Едва доктор сообщил о готовящемся приезде, Комендант Вудстока принял все необходимые меры для безопасности высочайшего гостя. В усадьбе был наведён порядок и установлены лёгкие домики, в которых разместились солдаты из преданного сто личному светилу охранного взвода. Кроме солдат, у забора ожидали две бронемашины и старый танк, который плохо двигался из-за проблем с мотором, однако исправно крутил башней и наводил страх своей пушкой. Пока помощники доктора и солдаты охранного взвода разгружали ящики с аппаратурой, Преллес повел Ника на прогулку, попутно выясняя его отношение к переезду. «Ну как, Ник, вы довольны?» «Да, сэр, я так долго находился в запертии, что уже забыл, как выглядит трава, солнце». «Мы слишком долго держали вас в запертии, Ник?» «Ну, не очень», — ответил тот, следя за взлетавшими из травы кузнечиками. Однако до этого был долгий поход, а до него ещё один перелёт, а прежде я долго лечился в больнице. Честно говоря, даже не знаю точно, сколько времени провёл в этой больнице. Вы слишком молоды для проблем со здоровьем, заметил Прэллис, подталкивая Ника к рассказу. Мой корабль разнесли урасские пушки, сэр, миг грустно улыбнулся. «Но это наверняка было какое-то недоразумение, я в этом просто уверен», горячо возразил доктор. «Может быть, сэр. Однако я по-прежнему военнопленный». «Нет, Ник, я протестую против такого определения. Мы с вами одна команда. К тому же скоро у вас родятся дети, и ура, я станет вашей второй родиной». «Зачем здесь столько охраны?» – сменил тему Ник. «Эти броневики, танк, кого здесь боятся?» О, дорогой мой, это только страховка со стороны коменданта планеты на случай, если в горах спрятались 2-3 оборванных примара. На высоких мачтах вспыхнули прожектора, и морская вода, минуту назад казавшаяся чёрной, как сама ночь, заискрилась бликами и вспучилась вдруг огромной линзой, когда подводный ракетоноситель стал подниматься на поверхность. На берегу канала засуетились чёрные точки матросов швартовой команды, а из ответвленных туннелей, проделанных в скальных породах, выкатились госпитальные машины. Во время перехода крейсер был атакован противолодочной авиацией, но сумел уйти, отделавшись повреждениями. На борту было несколько раненых, и им требовалась стационарная помощь. Между тем, в подземной бухте, образованной в естественной гигантской пещере, находилось ещё не менее 50 подводных лодок, оснащённых зенитными ракетами, способными выходить в космос. Места в бухте хватало и сотни кораблей, но много их было уничтожено во время недавних боёв. Подводный флот Вудстока играл немаловажную роль в перехвате стратегической инициативы. Его ракетная мощь угрожала орбитальным группировкам противника. и вынуждало его сосредотачивать там неоправданно большие силы. Беспокойный Вудсток держал противника в постоянном напряжении и затруднял его использование в качестве перевалочной базы тылового обеспечения. Портатор свободен, отчитался диспетчер после того, как повреждённое судно заняло своё место. Вас понял, прохрипел в ответ из отдела штабного планирования. «Семьсот четвёртый, сто тридцать второй, пятьсот семьдесят девятый. Разрешаю выход». Первым двинулся семьсот четвёртый. Подводный крейсер, несший в трюмах боезапас из пяти сотен ракет «Лингер». Следом за ним медленно покидали нагретое место сто тридцать второй и пятьсот семьдесят девятый. Они несли по шестьдесят истребителей-трансформеров «Ка-Си Маринер». Эти машины стартовали с направляющих и могли садиться на поверхность воды, а также опускаться под воду без ущерба для систем и механизмов. Три этих судна направлялись к уже рассредоточенной среди подводных скал группе кораблей, предназначенной для очередного нанесения внезапного удара. Урайцы наступали на всех фронтах, и войска примаров нуждались в отвлекающей акции. Спустя 2 часа подводные крейсеры вышли из канала и двинулись на север, подальше от основного укрытия. Огромные корпуса субмарин скользили в опасной близости от скальных столбов. Однако это было необходимое условие безопасности. Уральские орбитальные станции слежения, словно рыболовными сетями, просеивали водную поверхность, а высоко в небе дежурили противолодочные самолеты, держа на готове глубинные бомбы».